Глава 8. Учителя иностранных языков не обязаны бывать там, где говорят на иностранных языках. Эта мысль никогда не дошла бы до Мамаевой, как не доходит сложный оборот до переутомлённого студента. Француженка так точно описывала далёкий город, что Мамаева, ощутившая здесь спустя несколько лет, узнавала его улицы, фонтаны и памятники, красные ромбы табачных лавок и зелёные стулья в садах. Как же, наверное, Елена Вася мечтала о Париже все эти годы, заживо похороненная в Свердловске. Мамаева так и не смогла привыкнуть называть родной город другим именем. Обязательно приезжайте ко мне в мае или в сентябре, только предупредите заранее, чтобы я была свободна и смогла вас принять. Мамаева довела Лену Васю до зоны вылета и помахала рукой, удивляясь самой себе, почему она плачет. Если всё прошло замечательно, и в следующем году, а не Бог даст, увидимся в Париже. Кладищенского вора приняли в полиции с распростёртыми объятиями. Елена Васильевна с Семёном дали свидетельские показания, и в тот же день на квартире вора провели обыск. Там обнаружилось много интересного, в том числе три норковых женских шубки, а одна довольно поношенная и даже с дырой в кармане. Сумки, кошельки, документы, наличные. Одежду из кафе вор выносил одним и тем же способом. Надевал на себя под безразмерную куртку. Это, конечно, слегка ограничивало выбор. Длинную шубу так не унесешь, но длинную и продать сложнее. Семен попросил у Мамаевой номер телефона. Она дала неправильный. Охраните ей не нравился, да и жил далековато от Парижа. Проводив Лену Васьёву в аэропорт, Мамаева ощутила что сыта впечатлениями и готова возвращаться в Европу, чтобы тратить накопленные на рождение силы в ежедневной борьбе за право жить в лучшем городе мира. Хватит их примерно на год, а потом она приедет снова. Директор кафе Париж Анна Петровна Сочиняла отзывы посетителей для странички ресторанного сайта. В кафе нас покормили очень вкусно. Мясо таяло во рту. Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, надо всё делать самой. Бывшая физичка подобрала на улице кошку, симпатичную трёхцветку, похожую на лоскутное одеяло. По утрам кошка приходила в кровать, как по часам, и трогала учительницу за нос мягкой лапкой. Других новостей у физички не имелось. Леониду вот уже десять лет как не было на свете. Она умерла в Марокко во время отпуска от аневризма головного мозга. Елена Васильевна вместе с другими пассажирами ждала посадки в самолет до Москвы. Выход 13-й, место 9-ф. В Москве она первым делом пойдет на кладбище к матери и Зизе, а потом посмотрим. Теперь она не боялась ни Москвы, ни своего прошлого, и очень хотела навестить тетку и мать. Старую шубку, подаренную француженке в другом аэропорту другого века, она отнесла вчера в театр на проспекте Ленина, где-то прочитала о том, что костюмы для артистов здесь подбирают на вещевых рынках». Директор театра Весёлый человек с печальными глазами восторгался: "Где вы такое откопали?" Елена Васильевна в последний раз провела пальцем по старому, устало блекующему меху. И вот так они простились навсегда. Конец книги. Январь 2017 года. Звукорежиссёр Надежда Винокурова читала Елентина Броцкая